Глава семьсот тридцать с е ь К полудню трибуны заполнились до отказа. Три с половиной сотни тысяч самых разных людей, принадлежащих десяткам и сотням народностей, заняли свои места в ожидании зрелища. Зрелища, которое не каждому удается застать в своей жизни. Все же турнир двенадцати проводился крайне редко. Слишком много трудностей с его организацией ложилось на плечи магистрата, хотя прибыль, которую получала казна, просто потрясла. а С одних лишь билетов на арену казна получила целых сто семьдесят пять миллионов имперских монет, что составляло без малого восемь процентов ее ежегодного дохода. И это не учитывая всей сопутствующей турниру прибыли. Многие аристократы оценивали доход едва ли не в четверть миллиарда имперских монет, а прибыль в десятки миллионов. Постепенно на песке арены собирались адепты самых разных народностей и национальностей, начиная с далеких жителей равнин, которые слыли лучшими дрессировщиками, и заканчивая жителями бескрайнего ледяного севера. Впрочем, что-то и объединяло. а именно ступень силы в основном рыцари духа но здесь можно было встретить и небесных солдат и повелителей правда и тех и других лишь единицы участие в турнире двенадцати имело свои строгие возрастные ограничения костный возраст ученика не должен был превышать тридцати лет что разом отсекало все старшие поколения Впрочем, никто не оспаривал такое решение, ибо оно существовало с самого начала проведения турнира, когда а д е п т о в собралось уже по тридцать сотен, ударили барабаны, следом за этим начали закрываться тяжелые створки арены, сквозь которые и входили будущие претенденты. Турнир должен был начаться в полдень, и любой, кто опоздал, Лишался единственного в жизни шанса посостязаться за главный приз, а ведь именно за ним сюда и прибыли все эти адепты. Смотрите, смотрите, это старший наследник дома хищных клинков. Проклятие! И действительно, когда этот выскочка успел стать повелителем средней стадии, выскочка, да что ты понимаешь? Он владеет императорской боевой техникой. Ха! Что твоя техника, если посмотри? Там стоит Гелхот из клана в е ч н о й Горы со своим старшим братом. Говорят, один из них может на равных биться с повелителями, а другой с безымянными. Подобные разговоры не стихали на трибунах. Тысячи людей обсуждали своих фаворитов. Разумеется, больше всего внимания уделялось семи великим кланам. Таразом, вечной горе, хищным клинкам, зеленому молоту, геранам, ядовитому плющу и небесному ветру. Не может быть, они все же пришли, демоны и боги. Не думал, что я хоть когда-нибудь их увижу. Вы д в а идиота. Ни один турнир двенадцати без них не обходился. Взгляды десятков тысяч людей были прикованы к двум группам адептов, стоящим слегка поодаль от остальных претендентов. Первые носили голубые, подвязанные золотыми поясами одежды. Лица каждого из них были украшены татуировками того же цвета. У кого-то узор начинался над бровью и заканчивался аж на с к у л е формируя тем самым лунный полумесяц. У других он не доходил и до виска, у кого-то спускался до шеи. Слухи утверждали, что именно так при помощи татуировки ранжировала своих учеников секта Лунного Света, одна из двух уединенных и не вмешивающихся в жизнь странных сект. Говорят, ее сила находилась на уровне с тремя лучшими школами Дана Тана: быстрой мечтой, талой водой. и великой ш к о л о й Святого Неба. Правда, сейчас среди адептов не так уж много блестело на солнце медальонов школы. Все аристократы, кто учился в них, сняли знаки отличия и облачились в одежды кланов. Так что конкретно от школ выступали разве что дворяне и редкие самородки простолюдины. Вторая же группа – люди полностью облаченные в красное. Выбритые н а л о с а и с с е р ь г а м и в ушах принадлежали к секте последнего дня, второй изолированной секте, обладавшей невероятными денежными средствами, знаниями и личной силой. Демоновы сектанты, послышалось трибун. Вы так и будете сидеть в своих горах и ущельях, когда к нам придет война. Убирайтесь отсюда. Мы вам не рады, выскочки, и самозванцы. Где вы были, когда на Даанатан напали убийцы? С трибун едва было не полетели тухлые овощи, но потратившие пять сотен монет на входной билет относились к сословию, которое вряд ли носило с собой тухлятину, так что единственное, что летело в сектантов, слова ненависти и оскорбления. Те сносили их со с т о и ч е с к и м хладнокровием. Все это видел и почти даже слышал мальчишка о б о р в а н е ц забравшийся на крышу одного из небесных портов. Там уже стаями сидели другие уличные бродяги. Они жевали яблоки и наслаждались бесплатным зрелищем. Где же, где же? Мальчишка шарил взглядом по рядам претендентов, а затем, наконец, увидел знакомую фигуру в черном балахоне. Вот ты где. Давай, дядя, удачи тебе! А затем все звуки, словно отсекло, смолкли барабаны и трубы. В центре трибун, в в ы с о к о й ложе раздвинулся занавес. Многие из мальчишек, кто грыз яблоки, едва и м и н е подавились. В первый и, скорее всего, в последний раз в жизни они видели перед собой этого человека сильнейшего и могущественнейшего в стране. самого императора. Он был одет в красные одежды, а позади него стелился широкий и длинный шлейф. На поясе у него висело два меча: один с белой рукоятью, а другой с черной. Он выглядел как мужчина сорока лет с волевым квадратным подбородком, выдающимися скулами, низким лбом, густыми бровями и тяжелым убийственным взглядом. Левая половина его волос была седой и напоминала собой снег, а правая — черный, как безлунная ночь. По центру лба императора вилась алая татуировка, чем-то напоминающая одновременно и иероглиф, и какого-то змея. Рад приветствовать вас, мои верные подданные, на юбилейном сотом турнире двенадцати. Голос императора громом разлетался над ареной и казалось, распространялся над всей столицей. Сегодня в первый день состязаний мы удостоимся чести лицезреть лучших из молодого поколения. Поприветствуем наших героев и будущее государства. Трибуны взорвались аплодисментами, а тридцать тысяч состязающихся а д е п т о в трижды хором грохнули. х р а н я т боги императора перед началом состязаний. Я бы хотел поприветствовать наших гостей. В ложе вместе с императором присутствовало еще несколько десятков людей. Император начал их представлять, и каждое представление народ в с т р е ч а л аплодисментами. Семерых из них было довольно легко узнать главы великих кланов. Еще двое. Судя по характерному внешнему виду, являлись главами сект. Посол империи ч а в е р и представил и м п е р а т о р одного из высоких, худых гостей. Тот помахал рукой гостям и поклонился императору. Посол империи Газаргаз. Полная противоположность первому. Тучный, потный, лысый старичок даже не стал пытаться подняться из удобного кресла. Всего послов, находящихся в ложе, насчитывалось пятеро. Понятное дело, среди них не обнаружилось посла Ласкана. С его империей вот-вот, и в этом уже никто не сомневался, должна была начаться война. Хотел бы сказать пару слов о награде за турнир. В этот юбилейный сотый турнир она будет богаче, чем когда-либо прежде. Занявший третье место сможет посетить сокровищницу Дарнаса и выбрать один артефакт божественного уровня. Трибуны встретили это громкими криками и аплодисментами. Божественный артефакт, говорят, раньше эту легендарную бесценную вещь давали только за первое место, а сейчас получается второе место будет вознаграждено древней техникой медитации. Ее первым томом его хватит, чтобы получивший ее адепт смог без особых затруднений добраться до развитой стадии безымянной ступени. На этот раз трибуны не кричали, они шептались, что такое техника медитации, ведущая первым томом к безымянной стадии, это ко всем демонам и богам нечто, что стоит дороже, чем весь военный флот. В данный момент, находящийся в небе над Дарнасом, тот же, кто добьется чемпионства в этом турнире, будет удостоен высшей из наград. Император, повернувшись к единственной непредставленной народу фигуре, внезапно слегка склонил голову. Трибуны замерли. Казалось, вся столица замерла. Император кому-то кланялся. Что же это было за существо? Я рад представить вам несравненного мастера боевых искусств, мощь и мудрость которого далеко превосходят границы понимания пути развития, что есть в любой из семи империй. И тот, кто станет чемпионом, станет учеником этого непревзойденного мастера. Только сейчас трибуны попытались рассмотреть сидевшего по правую руку от императора мужчину, но, увы. В нем не было ничего примечательного: обычная одежды, полное отсутствие украшений и волосы, стянутые в хвост. Разве что он носил странную шляпу, а зрачки в его глазах больше напоминали веретена. Да начнется турнир двенадцати!